Глава 25 Нельзя сказать, что это меня ошеломило. Наоборот, я этого и ждал. Какие молитвы, какие высшие силы. Не верил я в них, просто нужно было попробовать. Ведь если что-то есть, ему от твоих веры или неверия ни жарко, ни холодно. Но вот не сработало. Досадно, но не до истерики. Хватит уже истерик. Вот от них-то уж точно проку мало». Но и торчать на месте тоже казалось не особо результативным. Несмотря на то, что местность вокруг выглядела одинаково, и по логике находился я в этой конкретной точке или он в той на 600 метров правее, разницы не было совершенно. Движение привлекало хотя бы уже тем, что идти. Это как минимум что-то делать. Безделье угнетает, кажется, что время бесцельно уходит, просачивается, как вода между пальцев. Мысли о воде пробудили жажду» не такую что прям не вмоту ну пить захотелось то что я находился в пустыне навивала на сей счет нехорошие предчувствия но сплошная облачность говорила о том что здесь вполне вероятны дожди так что найти хотя бы небольшую лужу казалось вполне возможным оставалось выбрать лишь в какую сторону пойти Выбор, на первый взгляд, не являлся принципиальным «иди, куда глаза глядят». А с другой же стороны, передо мной встала проблема бури данного осла. Мне нужен был хоть какой-нибудь толчок, хотя бы малейшая логика, почему идти следует именно в ту, а не в другую сторону. Я знал за собой эту дурацкую особенность. Стоит выбрать что-то одно из двух или более вариантов. Как тут же начинал терзать себя мыслью, что поступи по-другому было бы не в пример лучше поэтому я очень не люблю выбирать. Наверное, это являлось и причиной моего одиночества. После Ани я несколько раз ловил себя на том, что думаю о знакомых девушках, какая из них мне нравится больше, но тут же себя и пресекал. Ведь если выберешь, значит нет среди них той, о которой мог бы сразу без раздумий сказать, она лучше всех. А если такой нет, то и никакой не надо. Я верил в это искренне, был стопроцентно убежден, но теперь дурацкая особенность, Только злила. Я опять стал крутиться на месте, оглядывая каменистую равнину. Глазу по-прежнему не за что было зацепиться. Камни, камни, небольшие, едва различимые возвышенности, хотя нет. Вон та горушка вполне различима. Удивительно, как я не заметил ее раньше. Впрочем, при такой облачности практически нет теней, все кажется плоским. А поначалу я был весьма возбужден, вот и не заметил. «Объяснение так себе. Но не думать же опять, что на помощь пришли высшие силы. К тому же никакого проку от этой возвышенности я не видел, кроме как использовать ее в качестве ориентира, куда можно пойти. Выбирать-то все равно больше было нечего. Разве что назло пойти в другую сторону, но опять же в какую? И, пардон, кому назло? Опять высшим силам? Я едва не зарычал и быстро зашагал к горушке». Отсутствие резких теней и однообразие каменистого ландшафта сыграли злую шутку. Изначально виделось, что возвышенность не особо большая и находится рядом. На деле же горушка оказалась вполне себе горой, и топал я до нее час не меньше. Пока шел, обратил внимание, что на мне так и болтается желтая накидка луалы. Хотел снять и выбросить, но рука не поднялась. Представилась вдруг, как одиноко будет яркому пятнышку среди каменной серости. В конце концов, не броню же тащу, да и не упарюсь под тоненькой тканью. А еще, признаваться уж так до конца, мне было приятно ощущать что-то, принадлежащее этой славной девушке, что и говорить. Воспоминания о бане она во мне всколыхнула, причем показалось даже ярче, непосредственнее моей бывшей возлюбленной. Но нет, и в этом я был абсолютно уверен, Алену она не затмила». Напротив, на этом фоне мое чувство стало будто еще объемнее. Заслонило с собой все сомнения. Я любил Алёну и должен признать, это помогало не сломиться, не упасть духом. Мне было ради чего искать выход и ради кого. Между тем я дошел до Гары. Скорее холма высокого, но пологого с покатыми склонами. Первой мыслью было забраться на него и как следует разглядеть окрестности. Но для начала нужно было отдышаться, а потом я решил пройтись вдоль подножия. К тому же пить уже хотелось сильно, а шансов найти какой-нибудь родничок или пусть даже лужу внизу было всё-таки больше. Я шёл вокруг холма и с каждым шагом всё сильнее впадал в уныние. Казалось, что топчусь на месте. Настолько одинаковым оставался и склон, и весь окружающий пейзаж. Я уже собрался присесть и перевести дух, когда услышал журчание. Первой мыслью было «глюк». Однако журчать продолжала хоть и тихо, но уверенно. Не удавалось лишь определить, откуда именно доносится звук. Вариантов имелось не так уж много. Та часть пустыни, которую я видел, была определённо безводной. Наверху по склону тоже ничего не текло, но ну, пройти мимо воды и её не заметить я бы вряд ли умудрился. Оставалось идти вперёд. И уже через пару десятков шагов я увидел ручеёк, который тянулся от холма в пустыню, но почти сразу терялся между камнями. А вытекал он из расщелины в склоне горы, впервые встретившейся отметине среди его надоевшей одинаковости. Трещина была довольно широкой. Я туда наверняка мог протиснуться, что и собирался сделать чуть позже. Сейчас же меня привлекала только вода. Я лёг на землю и принялся жадно глотать из ручья. Вода показалась необычайно вкусной. Возможно, ей добавило вкусности жажда. Напившись, я перевернулся на спину и, закрыв глаза, какое-то время блаженствовал. А поскольку, по моим ощущениям, уже наступил поздний вечер, да и денёк выдался тот ещё, я благополучно заснул. Не знаю, сколько я спал, похоже, немало, даже снов успел насмотреться, а последний был очень похожим на явь. Приснилась надоевшая пустыня, пологая гора и расщелина в ней. И в этом сне я поймал себя на мысли, как хорошо, что выход нашёлся так быстро. Сна как не бывало, я вскочил на ноги. Какой ещё выход? Это трещина в горе? Тогда уж вход, а не выход. Впрочем, это ведь как посмотреть. А уж посмотреть-то следует точно, хотя бы для разнообразия. Признаться, в тот момент я огнал прочь разгоравшуюся надежду. Слишком уж больно потом разочаровываться. Но это было безнадёжной затеей. Всё равно, как голыми руками тушить пожар. Да если подумать, то надеяться на что-то, пусть не на выход в прямом смысле, но на какие-то изменения, вполне было можно. Не по обычной же пустыне обрёл, да и попал в неё не по тур-путёвке. Белая пустота, которая меня в неё командировала, явно не являлась чем-то простым и обыденным. Почему же таковым должно быть это место? Потому лишь что выглядело привычнее для глаз? А если сама загадочная пустота, это дремучее молоко, адаптировалась под мое восприятие, по-прежнему оставаясь с собой? Да мало ли чем еще являлось все это на самом деле, но ну, уж точно необычной пустыней. А потому и все в ней было необычным, и уж тем более то, что выделялось среди остального. Как бы то ни было, я решительно направился к расщелине с вытекающим из нее ручейком. Она и впрямь была входом в небольшую пещеру — Так, во всяком случае, показалось в первые мгновения. Скорее всего, потому что проникающий сквозь пролом свет падал на стену, до которой было с десяток шагов не больше. Но когда мои глаза привыкли к полумраку, я понял, что эта стена у пещеры далеко не единственная, и уж точно не самая ближняя. Создалось неприятное ощущение, что я нахожусь внутри огромного многогранника неправильной формы. Мало того, оказалось, что его конфигурация постоянно меняется медленно, почти неуловимо, словно тайком от меня. А потом в глубине пещеры стало разгораться голубоватое свечение. Было похоже, будто кто-то выдувает там светящийся пузырь. Вскоре его сфера заполнила всё свободное пространство, при этом я почему-то продолжал оставаться снаружи, хотя должен был уже либо оказаться внутри пузыря, либо быть прижатым к стене пещеры, но привычная логика здесь опять не работала». И то ли я привык к этому, то ли сфера воздействовала на меня ментально, только ни страха, ни особого удивления у меня не было. Больше я не видел пещеры, не ощущал, что нахожусь внутри чего-то. Теперь я был только снаружи, вот этой огромной голубой сферы. Я будто парил, подобно бескрылому ангелу над планетой. И ею была определённа земля, Проступавшие на поверхности шара очертания материков, которые становились все отчетливее, без сомнения утверждали об этом Захотелось разглядеть родные места Я перевел туда взгляд и сфера, словно уловив мои мысли, думаю, мы и впрямь были ментально связаны Развернулась и приблизилась Так что я мог подробно разглядеть родной город, его здания, улицы Нет, это был не мой родной город То есть это был не только он Картинки, точнее, объемные голограммы, наложились друг на друга, и я видел как знакомые мне дома, так и совсем чужие, порой выпирающие один из другого, как некогда дом из красного кирпича из здания школы. Стало понятно. Мне показывали оба мира сразу, и Альфу, и Бетту. А может, и еще какой-то? Ведь Бетту я почти не знал и не мог утверждать, что все незнакомые объекты принадлежат только ей. Я решил найти город, из которого попал сюда». Я надеялся увидеть, что творится там, где возник чёрный дрон. Сфера послушно провернулась. На том месте, которое меня интересовало, никого не было. Впрочем, ни людей, ни автомобилей, ни других движущихся объектов пузырь и не показывал. Это всё же была не планета, а лишь её наглядная статичная модель. Зато я увидел неподалёку от места, где произошла встреча с дроном, одну любопытную вещь. Мерсающее тоже голубым цветом пятнышко. Я обвел взглядом видимую часть сферы и увидел чуть дальше еще одно такое же. Приблизив его, я увидел конфигурацию, о которой вспоминал минуту назад, переплетение школы на Альфе и Беттовского дома из красного кирпича. Голубое пятнышко мерцало внутри здания прорыва, подобно маячку. Догадка пришла сразу, это и есть маяки, те самые, о которых рассказала мне Терра. Скорее взыграло любопытство, нежели я подумал о каком-то практическом применении этих сведений, только мне захотелось узнать, а сколько их всего, маяков, и где именно их успел понаставить прорыв. Я принялся медленно вращать сферу и увидел ещё три в городе аналоги нашего областного центра, а в других городах я слегка отодвинул пузырь и вскоре увидел ещё одно голубое мерцающее пятнышко. Увеличил масштаб, и во рту у меня пересохло». Маяк находился в том самом городе, через который проникли на бетуста с Иваном. Но на этом удивление не кончились. Сделав увеличение сильнее, я понял, что маяк не один. Если бы я его не приблизил, то и не узнал бы об этом. Настолько рядом находились светящиеся пятнышки, практически перекрывая друг друга. Но я еще не понимал, что именно это значит. Думал, просто поставили два маяка рядом, и следующее действие было скорее машинальным, чем сознательным. Я ткнул пальцем в это сдвоенное пятнышко. Вот теперь сфера поглотила меня. Накрыла собой, и я провалился в голубое зарево. При этом машинально вдохнул и зажмурился, а когда выдохнул и вдохнул снова, почувствовал, каким холодным стал воздух. Подняв веки, я понял, что сферы больше нет, остался лишь полумрак пещеры». Впрочем, это была не пещера, по крайней мере, не та, в которой я только что находился. Здесь были ровные прямые стены, потолок. Я, наконец, понял, что это вовсе не пещера, а заброшенное помещение без окон. Тусклый свет проникал через пустой широкий дверной проём. Ещё тут было много мусора и весьма неприятно пахло. Возникло желание как можно скорее отсюда выйти. Внимательно глядя под ноги, я направился к выходу. Переступил порог... Я очутился в длинном коридоре, по обеим стенам которого темнели такие же широкие дверные проемы, как и тот, откуда я вышел. В торцах коридора тоже были двери, скорее ворота, словно в ангаре или на складе. Одни из них были заперты, створки других оказались распахнутыми. Это и правда очень напоминало заброшенный склад или овощебазу. На такую во время учебы мы ездили оказывать шефскую помощь. Я подумал, что склад настолько универсальное понятие что даже архитектура его на бете оказалась такой же, что и у нас. То, что голубая сфера перебросила меня на бету, в то место, где установлен маяк, я даже не сомневался. А потому, выйдя из ворот на улицу и увидев привычные дома родной Альфы, испытал шок куда больше, чем оказавшись ранее в дремучем молоке.